Глава 35 Сол с Нико на спине мчался через конюшенный двор, освещенный лишь лампочками, висевшими на дверях, до светом свежевыпавшего снега. Он рассчитывал, что кирпичи двора будут чистыми, после того, как он сам убрал снег и подмел там только сегодня утром. Но теперь каждый шаг оставлял следы, ведущие от основного дома. Нога Солу, наступив на щель между кирпичами, скользнула. Нико схватился за его шею обеими руками, как будто от этого зависела жизнь их обоих Как оно и было на самом деле Теперь некогда переживать из-за следов Некогда спрашивать, где лучше спрятаться Некогда объяснять кому-либо, почему у них есть причина скрываться Он думал, что признание Кэрри Макгрегор сможет стать им защитой, если они с Нико снова попадут под лавину обвинений Хотя бы один человек будет на их стороне но теперь он клял себя за то, что не догадался. Лебланк найдет дорогу даже в частное имение, без всяких разрешений, в канун Рождества. Глупо. Так чертовски глупо. Как, как он мог быть таким чертовым идиотом? Поскальзываясь, спотыкаясь и проклиная себя на бегу, Сол понес Ника сквозь конюшню из дальних двойных дверей в сторону леса. Без всякого представления, куда они направляются. Ему только хотелось оказаться как можно дальше от Лебланка. От Сола зависело, выживет ли Нико. Продираясь сквозь густой лес, Сол думал, что Лебланк пытается догнать его верхом. И чем больше горного лавра, замёрзших ручьёв, черничных кустов будет между ними, тем лучше. Они бежали, стряхивая снег сосновых ветвей. Нико, еле переводя дыхание, всё сильнее хватался за его шею. Сол должен был быстро придумать, где бы им спрятаться не слишком уж далеко. Бежать по льду и снегу было трудно, а с восьмилетним малышом на плечах Сол уже начинал задыхаться. Но башни Билтмара всё ещё виднелись позади них. Нико прижался к шее Солы холодной щекой, и всё было понятно. Он ему верил, что Сол спасёт их обоих, они будут целы и невредимы, что в другом месте им не придётся больше жить с поддельными именами, бояться всех незнакомцев и думать, кто может захотеть прогнать иностранцев и что лучше сделать, чтобы они убрались во своясе. Доверие, печально подумал Сол, которого я ничем не заслужил. Лёгкие жгло огнём, Сол покрепче подхватил по бокам ноги брата и побежал дальше.